Глава 43. Посещение узника. Может показаться странным, что у двух совершенно разных людей возникло одновременно одна и та же мысль. Но сведущие психологи не удивились бы такому совпадению. Одинаковые обстоятельства приводят к одинаковым результатам, как в умственном, так и в вещественном мире. Подобное совпадение мы видим на примере Мэрион Уэт и Элизабет Дэнси, когда знатная леди и бедная простолюдинка ва душивились одной и той же мыслью. Они любили одного и того же человека, Генри Голдспера, томившегося в тюрьме. И обе думали, как бы его освободить. Если что и могло бы показаться странным, так это то, что план продуманный ими в точности совпадал. Бархатный плащ с капюшоном, в который выходя из дому закуталась Мэрион Уэт, служил той же цели, что и грубый плащ дочери лесника. Обе, руководясь одним и тем же побуждением, выбрали для осуществления своего смелого замысла самое безопасное время полночь. Это был не случайный выбор. Днём они узнали всё, что касалось узника. Верная служанка Мэрион, давняя знакомая Уайтерса, сообщила ей, что он будет в карауле у тюрьмы от 12 до 2 часов ночи. Кроме того, она рассказала ей, каков этот Уайтерс, что он собой представляет. и Мэрион из ее рассказа убедилась, что его нетрудно подкупить. Час, выбранный обеими, имел еще то преимущество, что все обитатели усадьбы в это время уже обычно спали, и, следовательно, было меньше риска попасться с этим небезопасным делом. Дочь лесника опередила Мэрион Уэт на каких-нибудь 10 минут, и это было чистой случайностью. Бэт Дэнси уже вошла в калитку, когда Мэрион Уэт тихонько выскользнула из комнаты, и, пройдя по темному коридору, Стал осторожно спускаться по парадной лестнице. Гольдпер в своей темнице услышал, как башенные часы медленно и гулко прозвонили 12 ударов. Полночь. "Хотел бы я, чтобы это был полдень", промолвил он, когда они отзвонили. И "Если правда, что я слышал сегодня утром, то завтра в это время я буду уже далеко отсюда. И так меня ждёт Тауэр. А потом, у, может быть, плохо." Что мне страшится этого слова? Не лучше ли смотреть правде в лицо? Я знаю мстительность этой низкой женщины, преследовавшей меня всю жизнь за то, что я не ответил на ее чувства. Она не удовлетворится ничем, кроме моей головы. Я узнаю ее руку в этом подскриптуме в королевской депеше. Во всяком случае, если он и написан не ею, она продиктовала его. Поскорей бы уж настал час отъезда. Даже в стенах Тауэра мне будет не так тяжко, как здесь. веда по одну сторону от а по другую рай я могу только мечтать о рае, в котором существует Мэриел как я люблю её и она так близко от меня дышит со мной одним и тем же воздухом, но вы даже и не помните о моём существовании а может быть что это шаги снаружи часовой с кем-то говорит женский голос наверное какая-нибудь служанка Прокралась сюда поболтать с часовым. «Можно, пожалуй, для болтовни. Но, может быть, она нарочно выбрала такой час?» «Как я завидую этой девушке и ее возлюбленному солдату, что им так легко видеться. Мне завидно, с какой легкостью у них начинаются и обрываются эти случайные связи. И никаких мучений. Завтра он может уехать, а послезавтра она будет так же весела, как всегда». Как ни похоже это на то, что чувствую я. Ни разлука, ни ужасы Тауэра не изменят моего чувства. Если им суждено умереть, то только со мной, под топором палача. Они шепчутся у самой моей двери. Если приложить ухо к замочной скважине, может быть, я что-нибудь и услышу. А зачем мне слушать их жалкие и сердечные тайны, а если я смогу услышать что-нибудь о себе или о ней? Пожалуй, стоит прислушаться. Узник поднялся на ноги, но тут же едва не упав, снова опустился на скамью. "Так, чёрт возьми, вырвалось у него. Я и забыл, что у меня ноги связаны. Пожалуй, то, что я могу услышать, не стоит таких усилий. Пусть себе секретничает. Какое мне до них дело?" И он спокойно остался сидеть, но время от времени невольно поворачивал голову и настороженно прислушивался. Он услышал шаги у самой двери. Голоса теперь были слышны совсем отчетливо. «Так и есть», — подумал Голд, теперь прислушиваясь. «Нежная парочка». Он пристает, чтобы она его поцеловала. «Что это? Как будто ключ поворачивается в замке». «Может ли это быть?» «Они идут сюда?» Замок щелкнул, послышался звук отодвигаемого засова, и дверь тихо приоткрылась. В тусклом свете фонаря Голфтер смутно различил две фигуры. Одна из них несомненно была женская. Мужчина шёл впереди. Это был караульный. Он просунул голову в комнату, но остался стоять у дверей. "Вы спите, мастер?" спросил он громким шёпотом, но отнюдь не грубо. "Нет", ответил узник таким же осторожным шёпотом. "Так вот, тут барышня желает с вами поговорить. А, как я думаю, вам не очень удобно разговаривать с ней в темноте. Я уж тут поставлю свой фонарь. Только вы, пожалуйста, не задерживайте её, а то как бы мне не влетело за это. И тот же же повернувшийся солдат пошёл за фонарём, а женщина, проскользнув мимо него, вошла в кладовую. Слово барышни повергло Генри Голдсбери в радостное смятение. Значит, он ошибся, думая, что это полночная гостья, служанка из усадьбы. Может, это её хозяйка? В тусклом свете он видел женскую фигуру, плотно закутанную в плащ с капюшоном. Под этим плащом трудно было отличить крестьянку от королевы. Фигура была высокая, статная, такая же, как у Мэрион Уэд. Былькое воображение Голдспера недолго обманывало его. Рука часового протянулась в открытую дверь и поставила на скамью фонарь. Свет упал на фигуру гостьи, осветив красный плащ и смуглое цыганское лицо с тёмными сверкающими глазами. Это было красивое лицо. но оно ничем не напоминало ангельское личико Мэрион Уэд. «Это не она!» «Боже, это девица Марианна!» В глазах Голдспера, только что сверкавших надеждой, мелькнуло разочарование. К счастью, Бет не заметила этого. Неверный свет фонаря избавил ее от такого огорчения. «Бетси!» — скричал Голдспер, оправившись от изымления. «Вы здесь? Что вас привело ко мне в тюрьму?» «Тише!» – прошептала девушка, отходя от двери, которую часовой с предосторожности прикрыл за собой. «Говорите шепотом! Я пришла спасти вас, вывезти из этого ужасного места!» «Да разве это возможно? Дверь охраняют, снаружи стоит часовой. Как же можно выйти отсюда незамеченным?» «Конечно, вас увидят, но это не важно. Если вы сделаете все так, как я вам скажу, вы спокойно выйдете и вас никто не задержит». Отец и Грегори Гарт все уже обдумали. Они ждут вас на опушке леса, на холме, прямо за домом. Ну, а что же я должен сделать? Говорите, милая Бетси. Вы наденете мой плащ. Он длинный и закроет вас до пят. Но на случай, если он будет короток, я захватила с собой еще юбку. Вот она. И Бетси, откинув плащ, показала толстую секундную юбку, которую она держала под мышкой. Скорее, сэр, настойчиво торопила она. Одевайтесь как можно скорее, ведь он может с минуты на минуту войти. "О!" возмуленнее воскликнул Голцпер, глядя с невольным восхищением на эту смелую девушку. "Вы хотите, чтобы я вышел, переодевшись в ваше платье, и оставил вас здесь?" "Ну, конечно же, ведь другого способа нет. Мы не можем выйти вместе. Вас сейчас же задержат и меня вместе с вами за попытку вывести вас. Вы должны выйти один." Не оставить вас расплачиваться здесь за моё бегство? Нет, благородная девушка. Я скорее умру, чем сделаю это. Ах, сэр, ведь это же безумство. Делайте так, как я вам говорю. Не бойтесь за меня. Что они могут сделать девушке, которая терять нечего? Да кроме того, я уверена, что он выпустит меня. Какой ему прок, если он меня задержит? Всё равно ему придётся за вас отвечать, и это его не спасёт. Тот, кого Бэци называла он Расскаживал между тем взад и вперед мимо двери, явно обнаруживая нетерпение. «О, сэр, прошу вас, умоляю, бегите! Или я... Мы больше никогда не увидим вас!» Голос ее дрогнул, и это не ускользнуло от внимания Голдспера. Ее мольбы невольно заставили его поколебаться. Пожалуй, она была права, и ей, по всей вероятности, удастся выпутаться или отделаться каким-нибудь небольшим изысканием. «А может быть, она сумеет провести часового и скрыться?» Голдспер знал, что она умная и находчивая девушка. «Не бойтесь за меня, сэр», — повторила Бетси, словно угадав его мысли. «Я сумею с ним справиться. Он сделает все, что я захочу. Знаю, что сделает». «Если бы я мог быть уверен...» «Вы можете быть уверены!» — перебила она, разрезая веревки, которыми он был связан. «Вы можете быть уверены! Предоставьте его мне!» Вот плащ, сэр. Нет, сначала наденьте юбку. Вот так, закрепив её. Теперь плащ. Так. Спрячьте голову под капюшоном, надвиньте его пониже на лицо. Так, хорошо. Когда вы выйдете, не останавливайтесь разговаривать с ним. Он будет пытаться вас поцеловать, я знаю. А вы увернитесь и сразу бегите к воротам. Калитка закрыта на щеколду. Как выйдете, бегите, что есть силы, прямо к лесу на вершине холма. Там встретите отца и вашего слугу Григория Гарта. Сейчас темень низкий не видно. Фонарь я оставлю здесь, пока вы не выйдете за ворота. Вручаю, что он примет вас за меня. Только вы увернитесь, чтобы он не успел вас поцеловать. Смотрите, не подпускайте его, а сразу бегите к воротам. Готовы? Ну, вступайте. Гольдпер, закутанный в плащ Бетси, который осталась теперь в одном платье и с непокрытой головой, окинул её на прощание ласковым признательным взглядом. Ей показалось, что она прошла в этом взгляде любовь. "Уэй, это была только благодарность". В эту минуту часовой постучал Алибарда в дверь, чтобы они поторопились. Иду мастер Уайтер с иду. Тихонько отозвалась Бетси, приложив губы к замочной скважине. "Откройте, выпустите меня". Засов сразу отодвинулся. Уайтеру не терпелось получить обещанный поцелуй. Дверь приоткрылась, и закутанная фигура скользнула в темноту. Уайтерс, не заходя за фонарём, тотчас же захлопнул дверь. Ему сейчас совсем не нужен был свет. Ему хотелось побыть в битце. За фонарём он всегда успеет вернуться. А сейчас он спешит насладиться приятными минутами, которых он ждал с нетерпением. Он задержался только чтобы задвинуть засов, а то как бы узнику не вздумалось выйти. Это заняло у него всего несколько секунд, но когда он повернулся, раздался стук щеколды. И в ту же минуту он увидел, как закутанная в плащ фигура мелькнула в открытые калитки. Миг и она исчезла, громко стукнув дверью. Надеясь, что не всё ещё потеряно, и может быть, ему всё-таки удастся сорвать поцелуй, Уайтерs бросился к воротам и выскочил за ней в калитку. Вот подлая девка, пробормотал он, вглядываясь в темноту. Удрала, такие? Бетси. Эй, Бетси, вернись. Ты же должна сдержать своё обещание. У Айтерсу казалось, что она не успела далеко уйти. Он видел, как она пробежала шагах в двадцати от ворот и вдруг точно растаяла у него на глазах. И сколько он потом не смотрел, нигде ее не было видно. Он не решался окликнуть ее погромче, опасаясь, как бы на его голос не прибежала стража с внутреннего двора. — Эх, чертова девчонка! — бормотал он. — Вот ведь как надуло меня с этим поцелуем. — Ну, да в конце концов, не так уж это важно, — утешал он самого себя. Отложим до завтра, а тогда уж я за все наверстаю. Она, видно, боялась этой леди, которая ее послала, как бы та не лишила ее обещанной награды. Что ж, может, она и права, ведь со мной-то она всегда может увидеться. И с этой утешительной мыслью Уайтерс вошел в калитку и направился к кладовой, где сидел узник, чтобы взять оставленный там фонарь.